Не те вопросы. Человек, который знал ответы на вопросы, интересующие славу и добрую половину спецслужб города, мучился в поисках других ответов, которые были гораздо более глобальными. От этих ответов могло зависеть будущее всего человечества или отсутствие для человечества будущего, и никто не мог помочь ему в поисках. Лева остановил свою новую неприметную восьмерку на обочине напротив своего любимого книжного магазина «Библиоглобуса» на Мясницкой. Что он хотел найти в книжном, он и сам не понимал. Ни одному писателю-фантасту в самом кошмарном сне не могла прийти в голову такая мысль. «Бегемот с другой планеты, желающие, чтобы им уступили Африку». не желающие, по крайней мере на словах, всемирного господства – Готовы поделиться своими технологиями, накопленной за века мудростью. А почему? Стали бы люди в такой ситуации с кем-то делиться? Вряд ли, подумал Лева. Мы бы просто взяли то, что нам нужно, а тех, кому это не нравится, втоптали бы в грязь. Ведь и в истории земли была сходная ситуация. Европейцам нужен был еще один континент, и они взяли Америку. А где теперь индейцы? Их убивали, спаивали и загоняли в резервации. Делились ли с ними мудростью? Ну, подарили огнестрельное оружие, чтобы они более эффективно убивали друг друга. Приучили пить виски. Что еще? Человечество чуть не уничтожило само себя еще до прихода египтян. Сколько раз мир стоял на грани ядерной катастрофы? Египтианам даже вряд ли нужно будет воевать с людьми. Достаточно подарить нам какую-нибудь новую смертоносную игрушку и дать толчок. Остальное мы сделаем сами. Только такую игрушку, чтобы экология не сильно пострадала. Наверняка что-нибудь такое у них есть. Но это я по человеческим меркам сужу, подумал Лева. Мотивацию инопланетных пришельцев понять сложно. Может быть, они и не врут? А как это выяснить? Поговорить с ними на чистоту? Если бы они были людьми, тут проблем бы не было. Выпили бы, посидели, поговорили по душам. Но если бы они были людьми, вряд ли Леву одолевали такие сомнения. Лева перешел дорогу, потянул на себя тяжеленную дверь магазина и поднялся на второй этаж, где философские трактаты соседствовали с научно-фантастическими опусами и книгами для детей. Что конкретно он ищет, Лева не знал, просто бродил наугад вдоль беспорядочно наставленных стеллажей, сверкающих глянцевыми обложками книг, брал с полки то одну, то другую, и также бездумно ставил на место. Хотелось хоть на минуту забыть обо всем. Лева всю жизнь старался избегать ответственности, какой бы то ни было. В детстве у него были собака и черепашки, однако после прочтения книги Экзюпери желание приручать животных и держать их дома куда-то улетучилось. С тех пор у него не было даже аквариумных рыбок, потому что за них тоже надо было бы отвечать. И вдруг на его хлипкие плечи свалилась ответственность за все человечество. «А что я могу сделать?» — спросил себя Лева. Если мои сомнения оправданы, то как я смогу противостоять коварным замыслам инопланетных пришельцев?» «Глупо», — подумал Лева. «И зачем я сюда приперся? В толпе мелькнуло смутно знакомое лицо, точнее, когда-то знакомое, а теперь надежно похороненное в недрах памяти под пластами более свежих впечатлений. Черные длинные волосы, большой нос с горбинкой. Некрасивое, но интересное лицо. Ноги с кривизной, из-за чего она всегда ходила в джинсах. Маленькая грудь, потому были обязательные пуловеры. «Ленка!» — крикнул Лева, притягивая к себе удивленные и отчасти раздраженные взгляды посетителей. Кричать в книжных не принято. Она обернулась, так и есть. Ленка Штерн — одноклассница, шедшая рядом по жизни с первого по одиннадцатой. Он даже как-то попытался приударить за ней, правда, без особого успеха. Всю свою жизнь Ленка была еврейкой, причем еврейкой некрасивой, что автоматически превращало ее в еврейку суперумную. Она была круглой отличницей, золотой медалисткой и наверняка где-то уже не столь далеко маячил красный диплом. Участница всех математических, физических и химических олимпиад, любимица всех без исключения учителей, Ее очень часто ставили в пример неродивым ученикам вроде Левы, у которого пофигистское отношение к жизни начало формироваться еще в младших классах. «Привет, Ленка», — сказал Лева уже чуть тише, вежливо распихивая локтями посетителей и подбираясь ближе. В руках Ленка держала томик Канта. Лева знал, что Кант был философом, знание это пришло к нему, как и к подавляющему большому числу его соплеменников, из Красфортов. «Привет», — сказала Лена. Искренняя улыбка появилась на ее лице, сделав его еще более симпатичным. «Как ты, Лева?» «Потихоньку», — сказал Лева. «А ты?» В этом месте автор предлагает опустить порядка трех тысяч слов, которыми обмениваются старые знакомые при встрече, случившиеся года через три взаимного неведения о делах друг друга. Достаточно сказать, что Лева и Елена успели обсудить своих бывших одноклассников и нынешних сокурсников, бывших и нынешних педагогов, институты вообще и в частности внешнюю, внутреннюю и экономическую политику страны, кто за кого голосовал на последних президентских выборах и правда ли, что Рики Мартин гомосексуалист. Покончив с ритуалом сколько лет, сколько зим, погоди, а если точно, то сколько? Лева сказал, что у него есть серьёзные разговоры, пригласил однокашницу на чашечку кофе в ближайшей забегаловке. Ближайшей забегаловкой оказался Макдональдс, поэтому с чашечкой не получилось. Пришлось глотать горячий напиток из пластиковых стаканчиков, что в некоторых цивилизациях считается одним из самых тяжелых преступлений против нравственности. И когда Лена закончила с пирожком с вишневой начинкой и принялась за банановый, Лева начал ей рассказывать. Он рассказал ей все без утайки, с самого начала и до настоящего момента, про Порше, блондинку и деньги, про бегемота в кузове и еще двоих на подмосковной даче, о гипто, попытке создать бегемотам положительный пиар и даже о своих попытках стать криминальным авторитетом с целью получения рычага для давления на политиков. Сначала Лена улыбалась, и Лева понимал, что ему не верят. Потом улыбка стала гаснуть, медленно, как подсветка мобильного телефона после последнего звонка, уступая место серьезной мини. Потом она снова улыбнулась. Потом расхохоталась, особенно когда Лева описывал ей разборки отправленных на луну бандитов. Напоследок Лева поведала о своих сомнениях относительно реальных замыслов бегемотов. Потом Лева заткнулся, и она снова стала серьезной. «Ну, — сказал Лева, не терпевший более чем минутных пауз и сейчас как никогда сожалевший, что в Макдональдсах запрещено курить. — Ты мне веришь? И что ты об этом думаешь?» «У меня есть три различных версии относительно твоего рассказа», — сказала Лена. «Целых три?» «Да», — сказала она. «В первой версии ты меня разыгрываешь, правда, непонятно зачем. Может быть, ты собрался написать книгу и излагал мне будущий сюжет? Но насколько я тебя знаю, книг ты не пишешь. Кроме того, для розыгрыша ты был слишком искренен. Ты действительно веришь в то, о чем говоришь». «Верю», — твердо сказал Лева. «Убедить Лену было жизненно важно. Решение открыть правду было спонтанным. Но впоследствии, размышляя, Лева убедился, что был прав». Одному ему эту проблему не вытянуть, как бы он ни старался. Одна голова хорошо, две лучше и так далее. Кроме того, он не помнил, чтобы давал египтянам слово держать происходящее в тайне ото всех. «И это подводит нас ко второй версии», — сказала Лена. «Ты знаешь, что существуют люди на полном серьезе и при полной искренности, несущие всякий вздор, и называются подобные люди шизофреники», — сказал Лева. «Верно, но ты не похож на шизофреника». «А так?» «Даже с такой рожей все равно не похож». Видишь ли, шизофреникам неведомы сомнения. Они всегда убеждены на сто процентов. Если бы с твоей историей выступал шизофреник, он либо был бы твердо уверен, что твои бегемоты — милейшие и добрейшие существа, несущие человечеству мир, добро и эпоху золотого века» либо с такой же уверенностью отстаивал точку зрения, что бегемоты являются воплощением абсолютного зла, хотят поработить землю и едят на завтрак новорожденных младенцев. Не едят. Тогда остается третья версия, сказала Лена. Как любил говорить старина Шерлок Холмс, когда вы отбросите все ложные теории, та, которая останется, сколь бы невероятной она ни казалась, будет правдой. Третья версия заключается в том, что ты рассказал правду. Ага, сказать, что Лева почувствовал облегчение, было бы чрезмерным, чудовищным преуменьшением. Хотя, на мой взгляд, ты действуешь очень странными методами. Я всегда был полон парадоксов и загадок. Ладно, попробуем разобраться с твоей проблемой. Итак, что тебя смущает?